Глава третья. Я осторожно приоткрыл дверь кабинета, на всякий случай придерживая ее ногой. Ну, мало ли что, вдруг меня нашел тот молодой человек, который хотел прикончить в подвале дома недалеко от фонтанки. Если не ошибаюсь, Илья назвал фамилию Воронихин. Мои опасения не оправдались. За дверью стоял Виктор Сергеевич. Вид у него был взволнованный и заговорщицкий. «Извольте идти за мной, Ваше Сиятельство!» Без шансов на обсуждение заявил старик и потопал прочь по коридору. Мне не оставалось ничего другого, как вздохнуть, глядя на поднос, запереть дверь и пойти следом. Траектория нашего похода в обратном порядке повторила предыдущий. Мы снова подошли к манипуляционной. Оттуда слышались тревожные голоса и детский плач. Старик уверенно открыл дверь и вошел. Я вслед за ним. На кушетке в центре кабинета лежала девочка лет восьми, на ее левой голени большая окровавленная повязка. Похоже, это произошло не пять минут назад, иначе она кричала бы так, что слышно было бы в Таврическом саду. Вместо криков девочка продолжала периодически склипывать. Стоящая у изголовья мать с заплаканным за компанию лицом молча смотрела на нас в ожидании помощи. Судя по одежде женщины и девочки, они были... В лучшем случае из рабочего сословия или прислуги. Наверное, принесла сюда дочь, а теперь, думаю, сможет ли потом расплатиться. Я в такой ситуации лучше сам за нее заплачу, лишь бы помочь раненому ребенку. — Собака? — спросил Виктор Сергеевич, осторожно снимая повязку. Глубокие следы от клыков не оставляли сомнений, что это именно так. — Да, ваше сиятельство, — закивала женщина, — шла Светочка поздно домой, — Засиделась у подруги, а на углу бордячие собаки, целая стая. Уж сколько бы ругались с управой, чтобы они хоть что-то с этим сделали. А им до нас, Когда Аляски, ноль реакции. Когда я туда добежала на лай, самая большая успела ее укусить за ножку. Это хорошо, что я туда прилетела, как паровоз, и орала, как сирена, а так совсем загрызли бы. Сказав последнее, женщина снова расчувствовалась и заплакала. — Все будет хорошо, дамочка, не плачьте. Сейчас мы все поправим. Комар носа не подточит, — начал ее успокаивать Виктор Сергеевич. Потом выжидающий уставился на меня. — Я ее придержу, Александр Петрович. Начинайте. Я вылупил на него глаза. Э, — Я? — Начинать? «Если я правильно понял, здесь раны лечат не так, как у нас. Никто не делает первичную хирургическую обработку с помощью обычных хирургических инструментов из специальной нержавеющей стали. А может, я так тоже умею, просто не пробовал? Ну ладно, попробуем». Я нежно прижал ладонь к месту укуса. Мать девочки смотрела на меня с некоторым сомнением, возможно, прочитала сомнение в моих глазах. «Так, Санек, надо быть тверже». Сострябав на лице максимальную самоуверенность, я сосредоточился, зашмурился и представил, как из моей ладони выходят энергетические потоки и заставляют раны закрыться. Почувствовав покалывание в ладони, я восторжествовал. — Значит, я тоже это умею. — И это никуда не делось. Девочка сначала начала поскуливать, потом подвывать все сильнее и сильнее под рукой у меня стало горячо и словно что-то потекло. Не вея своим глазам, я убрал руку. Рано никуда не делись, зато снова началось кровотечение. — Позвольте я, ваше сиятельство, — предложил старик. — А может быть, мы лучше пойдем? — спросила обеспокоенная ситуацией мамочка. — Успокойтесь, все будет хорошо. Виктор Сергеевич заботливо положил ей руку на плечо. — Видимо, Александр Петрович сегодня очень устал. А вот мне удалось хорошо отдохнуть. Я все сделаю. Его речь немного успокоила мать девочки. Я отошел в сторону, а Виктор Сергеевич приложил руку к чаще ране. Девочка немного поопищала и быстро успокоилась. Через несколько минут на месте глубоких укусов были свежие рубцы. У счастливой матери на глаза навернулись слезы, на этот раз от радости, о чем свидетельствовала в том числе счастливая улыбка. Ой, спасибо вам, доктор, вы нам так помогли. Потом ее радость резко превратилась в испуг. Сколько я вам должна? Нисколько, сударыня, взял я слово. Я же решил для себя, что не будет поборов и так не особо богатой семьи. Да как же? Это же такой труд! Ранки вон как не бывало почти, растерянно лепетала женщина, судорожно копаясь в потрепанного вида сумочки. Вы нам ничего не должны, неторопливый, с расстановкой повторил я свое веское слово. — Я здесь сейчас за главного, и я вправе решать. Так что можете забирать дочку и езжайте домой, ребенка уже спать пора. — Спасибо вам огромное, ваше сиятельство. сплеснула она руками и уже хотела было обнять знак благодарности, но вовремя опомнилась, вспомнив разницу в статусе. — Дай вам бог здоровья и достаточного количества лекарской силы! Дамочка помогла дочке слезть со стола и обуться. Девочка удивленно смотрела на свою ногу, в которой буквально только что было несколько кровоточащих дырок. Дверь я нашла в припрыжку. «Ребенок! Что с ней взять?» Когда они вышли за дверь, и сторож закрыл дверь на засов, я повернулся к старику. «Виктор Сергеевич, извольте, пожалуйста, объяснить, что это было сейчас?» — спросил я с нажимом, но без явной агрессии. «Мы оказывали помощь укушенной девочке», — включил дурачка старик, — немного поежившись под моим взглядом. «Вы прекрасно понимаете, о чем я говорю», — сказал я, не спуская с него глаз. «Это не совсем похоже на охранительный режим, при котором по приказу моего отца даже поговорить с человеком нельзя. Зато можно проверить, смогу ли я справиться с лечением или нет. Я все правильно говорю». Старик окончательно завял и скукожился под моим взглядом. «Видимо, я немного перестарался». Не хватало еще, чтобы он окончательно замкнулся и отказался со мной разговаривать. После того, что здесь только что произошло, он просто обязан выложить все, что меня интересует. — А давайте сделаем так. Я подошел к старику и приобнял за плечи, от чего тот невольно вздрогнул. — Пойдемте ко мне в кабинет, попьем чаю с кренделями и ватрушками, и поговорим по душам, как старые добрые друзья. — Темните вы что-то, Александр Петрович! — неуверенно пробормотал он, пытаясь... Уловить фальшь в моем поведении. Судя по всему, раньше, несмотря на доверительные отношения, я вел себя с ним более жестко, и он ожидал какой-то подвох. Никаких подводных камней, Виктор Сергеевич. Тепло улыбнулся я, и лед, наконец, растаял. Старик тоже улыбнулся. Просто мне очень нужна ваша помощь, и я хочу разобраться в ситуации, которая только что имела место в этой манипуляционной. Да и не только с ней. — А «Да пойдемте, Александр Петрович, — еще шире улыбнулся старик, — ничего не имею против ватрушек и кренделей перед сном, особенно пока жена не видит. Мы уселись на кожаный диван, я достал вторую чайную пару из буфета и разлил не успевший остыть ароматный чай по чашкам. Подождал, пока старик пружует первый крендель, и только потом приступил к расспросам. — Ну, Виктор Сергеевич, какие выводы вы сделали с сегодняшнего эксперимента? Обыденным тоном тихо спросил я, хотя самому хотелось за грудки его трясти, вытряхивая нужную мне информацию. — Грустный, Саш, — тяжело вздохнул он, поставив чашку на блюдце и раздумывая, хочет ли он взять с тарелки ватрушку. — Если ты не придуряешься, конечно, твой целительный дар иссяк, словно ты его потерял где-то, ни разу о таком не слышал. А ведь у тебя очень хорошо получалось. Тебе досталось хорошее доследие от отца. Да и от матери тоже. Ты словно объединил в себе их умения. Даже будучи стажером, ты иногда делал вещи, которые я за свои больше сорока лет стажа даже боялся представить. Я уже начал подумывать, не пользуешься ли ты какими запрещенными техниками или стимуляторами с теневого рынка. А сейчас полный пшик. «Может, это ты мне расскажешь, что с тобой случилось? Неужто это все плоды теневиков?» «Виктор Сергеевич», — начал я, — «Саш, называй меня как раньше, когда мои дни. Дядя Витя самое то, по-домашнему». «Хорошо, дядя Вить, мне так тоже удобнее и приятнее». Не мигая, соврал я, но это была ложь во благо. Старик растаял окончательно и взял-таки в отружку стрелки. «Вы уже в курсе, что на меня сегодня было совершено покушение?» «Судя по всему, у меня сотрясение довольно серьезное и проникающее ранение грудной клетки, которое отец окончательно подлатал. А как последствия черепно-мозговой? ретроградной амнезия? Я практически ничего не помню». «Совсем ничего?» — настороженно спросил старик, запихивая в рот остатки ватрушки. «Совсем?» — честно признался. «И теперь понятно». Он погрустнел и поставил недопитую чашку на столик мимо блюдца, чуть не прокинув. Ты меня и дядя Вити никогда не звал. Это просто была моя глупая мечта, а сейчас я просто хотел проверить свою догадку. И это казалось правдой. То есть ты сейчас та был раса, то есть чистый лист. — Можно и так сказать, — кивнул я, а про себя подумал. — Ну и плут же ты, дядя. Экзаменует, тут сидит. Ну, спокойно, Саша, не подавай вида. Этот вариант идеально подходит. Так мне можно называть вас дядей и наедине или нет? Ты сейчас серьезно или подлизываешься? Спросил дед, бросив на меня недоверчивый взгляд. Абсолютно серьезно. Раз уж мне предстоит начать жизнь с чистого листа, то я хочу написать ее аккуратным ровным почерком с минимальным количеством помарок. — Похвально, Саша. Зови дяди Вити, Договорились. Сложное и долгое восстановление тебе предстоит. Помогу, чем смогу. Задавай любые вопросы. Начнем заполнять пробелы. Но перед этим хочу сказать тебе еще кое-что. Дар у тебя пропал до твоего внезапного исчезновения из клиники и покушения на твою жизнь. Я удивленно скинул брови и выжидательно смотрел на Виктора Сергеевича. Чашка с чаем застыла на полпути от стола до моего рта. А вот с этого места поподробнее. Я давно начал замечать, что с тобой что-то не так. Даже твой друг Илюша как-то странно себя ведет. Я у него пытался выведать, может, у тебя проблемы какие, а он какой-то больно серьезный, смурной, все время от меня отмахивается, говорит, мол, Саня уже большой и сам разберется. Я так понимаю, он тоже не невразумел, что за странные перемены с тобой происходят. А на что похож дядь Вить? Вы же предполагали какую-то причину. Да я уже сказал вроде. Мне показалось, что ты пользуешься запрещенными амулетами с теневого рынка. Слишком большой прогресс у тебя был за последний месяц. Я пытался у тебя выведать, но ты был тверд, как кремень. Не сдавался и все отрицал. А что не так в этих амулетах? И почему они запрещенные, теневые? Что значит теневые? Настоящие усилители могут использовать без риска для здоровья только те, у кого могущества хватает, то есть очень сильные маги в своей стихии. А эти уроды-нелегалы делают дешевые подделки и продают всем желающим за немалую сумму, яростно убеждая, что его можно использовать и человеку далекому от высокой ступени совершенства без опаски за жизнь и здоровье. Мол, нет здесь никаких ограничений и запретов. Они, мол, специально адаптированы для новичков в своем теле. Им абсолютно все равно, что потом с этим человеком будет. Одним из страшных побочных эффектов как раз и является потеря дара в итоге. Есть, правда, и более серьезные осложнения. Потеря разума, например, а то и смерть. — Это получается, что у меня не только потерян дар, но и с головой проблемы тоже. Это, это вот так? — Ну, с разумом-то проблем нет вроде, — грустно усмехнулся Виктор Сергеевич. — Ты, наверное, ни разу не видел этих умалишенных, которые сидят пнем на кровати, и у них изо рта слюна тонкой струйкой стекает. Память только пострадала. Обычно человек при ретроградной амнезии не помнит того, что было недавно. Зато хорошо помнить то, что было давно. Ведь ты не помнишь родителей. Отца, мать. Я молча помотал головой. Вот ведь как! Снова загрустил старик. Совсем дела плохи. А сестренку свою ненаглядную? Вы по жизни друг за друга насмерть стояли. Не росли вода. Тоже не помнишь? Я снова помотал головой. Дядь Вить, помоги мне, пожалуйста. Ты пока единственный, кто знает всю глубину моей проблемы. Даже Илюха пока не совсем в курсе. — Я вот что думаю, — сказал Виктор Сергеевич, доливая в наши чашки уже почти остывший чай, что начать надо с причины всех этих несчастий. У меня уже нет сомнений, что ты использовал теневые амулеты силы. Их надо найти и уничтожить. А где их искать, ты, естественно, тоже не помнишь. Глупый вопрос. Я могу помочь его найти, если ты мне позволишь. — Да без проблем, дядь Вить, все, что есть в кабинете в вашем распоряжении, мне скрывать нечего. — Это тебе сейчас скрывать нечего, пока ты память потерял, а потом, как вспомнишь все, и отвезешь меня за город, чтобы притопить в болоте. Я представил эту картину, не удержался и заржал в голос, не думая даже о том, что сейчас поздний час, и в больнице гробовая тишина. Увидев мои искренние веселье по поводу его предположения, дядя Витя тоже немного повеселел и расслабился, потянувшись за еще одним пирожком. «Ладно, Саша, решим мы все эти вопросы. Ну, давай, наверное, завтра. Время позднее, тебе надо отдыхать. Охранительный режим как-никак». После последней фразы старик нервно хихикнул. «Да черт с этим охранительным режимом!» – запротестовал я. Я все равно заснуть не могу, зная, что эта гадость находится где-то рядом. Я на все сто уверен, что этот амулет здесь, в кабинете». «Это верно», — кивнул старик, ставя на блюдце пустую чашку. «Дома тебя, батя за эту ерунду такого перца всыпал, что ты напрочь забыл бы думать о таком способе улучшения своих возможностей. И это ведь надо же так, а?» — Вот на кой ляд ты вообще за такой гадостью потянулся! Откуда мысли такие? — А это все потому, что тебе надо быть постоянно впереди планеты всей, чтобы все на тебя смотрели, восхищались. А теперь что? — Ладно, искать так искать. — Думаю, надо с платинового шкафа начать смотреть. Виктор Сергеевич не без труда встал с мягкого дивана, опираясь на тросточку, и засеменил к шкафу. Когда он его открыл, я оценил, насколько прошлый я и правда был щеголем. Красивой, дорогой одежды там было, хоть отбавляй. Ну и отлично, значит, этот вопрос полностью снят. Не надо бегать по бутикам и ателье, или как они тут называются. «Чем-то могу помочь?» — предложил я. «Не сидеть же, как в кинотеатре с попкорном. Ты просто скажи, что делать?» «Бы сиди, отдохни. Ты мне сейчас ничем не поможешь. Дар ушел». — ответил старик, никак не отреагировав на то, что я перешел на «ты». — Значит, так и будем. — А без него что иголку в стоге сена искать? Без э, магнита? Я потихоньку сам справлюсь, если тебе по сердцу не реже, что я в твоих вещах обыской устраиваю. — Мое сердце сейчас спокойнее, чем сонный цыпленок под крылом на сетке. — Успокоил я его. — Ну, раз так, то сижу на диване и никому не мешаю... Тогда можно себе позволить слопать пирожок с вишней. И как раз немного чая осталось. Старик, вопреки моим ожиданиям, не заглядывал в каждый карман, а просто проводил рукой вдоль каждого предмета, одежды и отодвигал очередную вешалку дальше. Потом в ход пошли полки с одеждой, потом книжные шкафы и, наконец, письменный стол. — Странно это все, — пробубнил старик, плавно водя рукой по обиду сукно поверхности стола. Такое впечатление, что он находится где-то здесь, но здесь нет никаких секретных отделений или ящиков. В ящиках тумб, его нет, а в лес словно вмонтирован в столешницу. Не может этого быть, этот стол стоял здесь задолго до того, как ты ходить научился, никаких ремонтов на месте не было, лишь сукно перетягивали несколько лет назад. — Так может, как раз под сукном и есть тайник, — оживился я. — Не, амулет у тебя месяца полтора или два, не больше. — Тогда жвачка. — Что, прости? — Жевательная резинка или конфета, — хмыкнул я. — На нее можно что-то приклеить к столешнице снизу. Ты руку под стол протяни, там пошарь. — Вот я старый болван! — бросил в сердцах Виктор Сергеевич, хлопнув себя ладонью по лбу, а вторую запустил под столешницу. — Точно! Вот он! — Старик с такой живостью нырнул под стол, что молодые позавидуют. Меньше чем через минуту он вернулся в мое кресло и продемонстрировал небольшую, неприметную коробочку. — Ты его еще и в экранирующую защиту убрал, чтобы труднее было найти, — покачал он головой, рассматривая коробочку и пытаясь открыть. — Но я тот еще перец, от меня не укроется. Я подхватил стоявший неподалеку, От стола резной стул, развернул сиденьем к себе и хотел было уже оседлать его, усевшись напротив старика, но тот жестом остановил меня. — Не надо пока приближаться, Саш, затянет еще по-новой. Я сейчас попробую его деактивировать, там или подсядешь поближе. — Ладно. Стул я все-таки поставил, как хотел, а сам снова плюхнулся на диван в дальний угол. Старик осторожно открыл не такую уж и простую, как казалось жестяную коробочку поставил перед собой и тупо уставился на содержимое. По его глазам я понял, насколько он в шоке от того, что там нашел.